Глава десятая. «Сэмпай!» — сказал Харуюки, пытаясь вложить все свои чувства в одно единственное слово. Его едва не разрывали на части муки совести, ведь несмотря на то, что он поклялся защищать свою королеву любой ценой... Он впал в столь глубокое безумие и так сильно ранил Блэк Лотус. Но Черноснежка принимала на себя удары потерявшего над собой контроль Харуюки, совершенно сознательно. Хоть она и была королевой, способной одним ударом нанести огромный урон даже Судзаку, энеми ультракласса, и могла как минимум использовать свою силу для того, чтобы уничтожить хром-дизастера ценой собственной жизни, она этого не сделала. Она вытерпела эти безжалостные побои, все до единого. Она верила, что в конце концов Харуюки сможет вернуть свой рассудок. Услышав дрожащий голос, звавший её по имени, Черноснежка ещё раз неуверенно моргнула глазами, сокрытыми за разбитым стеклом. Её ответ прозвучал одновременно с дуновением ветерка и не уступал ему ни в нежности, ни в мягкости. «С возвращением, Сильвер Кроу!» «Ты молодец!» — сказала она и погладила его по гладкому шлему, сломанным клинком левой руки. «Сэмпай!» — еще раз прерывающимся голосом произнес Харуюки, стараясь не зарыдать. Он хотел уткнуться в ее грудь лицом и заплакать, словно младенец. Но пока он не мог этого сделать, ему нужно сделать еще кое-что, еще одну вещь. Он должен исполнить обещание, данное зверю, своему временному, хоть и бестелесному партнёру, чтобы уничтожить все корни зла. Уйдёт немало времени, но первый удар он мог нанести уже сейчас. Ради Чёрного Легиона и ради всех бёрстлинкеров. И мысли Харуюки словно передавались сквозь броню аватара Черноснежки. Она еле заметно кивнула и прошептала. У нас с тобой будет только один шанс, только одно мгновение. Мы с тобой аватары ближнего боя, и поэтому вынуждены будем использовать дальнобойную инкарнацию. Но у нас нет времени заряжать и фокусировать воображение, поэтому с тебя точность, а с меня сила. Хотя Черноснежка и была изранена так, что, казалось, уже не может сражаться, слова её были полны боевого духа. Харуюки кивнул в ответ и очистил своё сознание. «Начинаю отсчёт! Два, один, ноль!» А затем они развернулись так синхронно, словно общались телепатически. Перед глазами, чуть ниже их высоты, появилась огромная белая башня Рапонги Хиллс. Её крыша была совершенно плоской. Схватка Блэк Лотос и Хром Дизастера смела с неё все объекты. В самом центре этой крыши оставалась одинокая чёрная точка. Эту тень отбрасывали на башню парящей в воздухе Черноснежка и Харуюки. Но эта тень не просто визуальный световой эффект. В ней скрывается столь ненавистный им противник. Да, внутри этой маленькой тени прячется чёрный пластинчатый аватар, представившийся вице-президентом Общества исследования ускорения Блэк Уайсом. Один из тех корней зла, которых упоминал зверь перед тем, как исчезнуть. Кроу, руку! Послышался резкий возглас, и Черноснежка вытянула вверх всё ещё целую правую руку. Остриё клинка загорелось мягким золотистым оверреем, а затем распалось, превратившись в изящные пальцы. Хароюки рефлекторно вытянул левую руку и крепко обвил пальцы Черноснежки своими. Сцепившиеся руки испустили две ослепительные ауры, серебряную и алую. В этот самый момент их противник наконец почуял, что что-то пошло не так, и из середины тени, находившейся в 30 метрах от них, выплыла плита. Это и был Блэквайз. Плита тут же принялась скользить по полу, не отрываясь от него. Она стремилась к противоположной стороне крыши. Точнее, к огромной тени, которую сама башня отбрасывала на восток. Если бы на вершине башни еще остались все те колонны и стены, что были на ней с самого начала то этот пластинчатый аватар смог бы легко сбежать с поля боя, даже не покидая теней, благодаря своей невероятной способности. Но на крыше уже не осталось ничего, что могло бы давать тени, а вокруг Рапонги Хиллз не было еще более высоких строений – Единственной тенью в округе была та, что давали висевшие в небе Черноснежка и Харуюки. Но и эта тень была там не случайно. Харуюки поднимался на эту точку специально, чтобы тень появилась именно там, где надо. И именно благодаря всем этим причинам в этот раз Блэквайс не мог воспользоваться той самой способностью к побегу, которой он так гордился. И поэтому у них был шанс. Хару юки как можно быстрее фокусировал образ света на своей руке. Появившийся оверрей серебристого цвета начал спирально переплетаться с алым оверреем Черноснежки. «Лазер ламф! Ворпаул Страйк!» Одновременно раздались названия техник, накладываясь друг на друга. Две ауры, окутывавшие сцепившиеся руки, вытянулись, образовав похожую на ДНК спираль, которая затем превратилась в гигантское копье. А затем они синхронным движением метнули копье точно в башню. Серебряно-алое копье улетело вперед, оставляя за собой расходящиеся в воздухе волны. С легкостью нагнало пытающуюся сбежать плиту, и двойное острие попало точно в его середину. Ихаруюки увидел, как тонкая плита распалась на бесчисленные осколки, разлетевшиеся во все стороны. Но копье не остановилось на этом и вошло в белую крышу с такой лёгкостью, словно она состояла из воды. Копьё целиком исчезла внутри башни с резонирующим звуком. Через несколько секунд башня ощутимо завибрировала, начиная с основания. Её стены, украшенные в стиле древнегреческих храмов, вздрогнули, и с них начали осыпаться объекты. Но этим всё не закончилось. По стене одна за другой побежали крупные трещины, из которых начали вырываться похожие на пламя импульсы энергии. А в следующий миг башня Рапонги Хиллс, одно из самых огромных сооружений ускоренного мира, превратилась в груду обломков и рухнула на землю. Несмотря на масштаб случившегося, Харуки не ощутил от разрушения башни ничего, кроме того, что его шкала энергии моментально заполнилась до предела. Гораздо больше эмоций у него вызвало появившееся слева сообщение о том, что он получил бёрст поинты. Это значило, что их составная инкарнационная атака опустила здоровье Блэквайса до нуля, а значит, он погиб. Естественно, для большинства Бёрстлинкеров собственная смерть в ускоренном мире была ежедневным событием. Оно всего лишь отбирало у Бёрстлинкера немного очков, и он мог продолжить сражаться, либо начав следующую дуэль, либо возродившись через час на неограниченном нейтральном поле. «Но у этого правила было и исключение». «Сэмпай!» Воскликнул Харуюки, поворачиваясь к Черноснежке и все еще держа ее за руку. «Он был...» Хотя он и не договорил вопрос. Черная королева кратко качнула головой. «Увы, судя по тому, сколько мы получили очков, он восьмого уровня». «Ясно». Со вздохом пробормотал Харуюки. Если бы сковыватель Блэк как и Черноснежка, имел девятый уровень, то в этот момент сработало бы правило внезапной смерти, действующий на дуэли аватаров девятого уровня. Он моментально лишился бы всех очков и покинул ускоренный мир. Вайс, судя по всему, был одним из старейших ветеранов ускоренного мира, и у него хватало и знаний, и опыта, и времени, чтобы достичь девятого уровня. Но, вопреки ожиданиям Хруюки, их противник решил не идти дальше восьмого. А это значит, что после смерти от инкарнационного копья пластинчатый аватар превратился в маленький маркер смерти и возродится через час. Если его удастся вновь поймать после воскрешения и вновь убить, то однажды им, быть может, и удалось бы окончательно лишить его очков, но... В такой груди обломков... «Мы его маркер вряд ли отыщем», — сказала Черноснежка, и Харуюки окинул взглядом останки того, что когда-то было башней рапонги хиллс Пирамида обломков состояла из десятков или даже сотен тысяч обломков, и перебирать их всех в поисках маркера смерти было действительно нереально. «Да и теней на земле очень много. Кажется, в следующий раз он сбежит крайне быстро». «Да, согласна. Но всё-таки нам удалось один раз победить этого типа, который так хвастал со своим умением сбегать. Думаю, в серьёзности наших намерений мы его убедили». Ответила Черноснежка и медленно отпустила руку Харуюки. Её тонкие пальцы с тихим звуком рассыпались. «Ох!» – вскорикнул Харуюки, но Черная Королева лишь нежно улыбнулась и сказала. «Чуть больше двух минут». Однозначный рекорд? Сэмпай! Харуюки вновь протянул правую руку и положил её на сломанный чёрный клинок. Он столько всего хотел ей сказать, но чувства вновь встали комом в его груди, не давая произнести ни слова. Нельзя даже сказать, что всё позади. Пусть проклятие, создавшее броню бедствия, больше не действовало. Этот артефакт с точки зрения системы всё ещё существует и всё ещё принадлежит Сильверкроу. Его нужно очистить и вновь превратить в вещь, отделив броню от тела Аватара. И лишь тогда эту миссию можно будет считать завершённой. А что до АСС-комплектов, то эта крупномасштабная операция общества исследования ускорения всё ещё шла в полную силу, не сбавляя обороты. Харуюки вновь сдержал возникшее желание изо всех сил обнять искалеченное тело Черноснежки, которое он держал левой рукой. Вместо этого он медленно развернулся на северо-восток. Перед глазами появилось сооружение еще более внушительное, чем башня Рапонги-Хиллз – Токио Мидтаун Тауэр. «Сампай, ты видишь прозрачного энеми, скрывающегося на вершине Мидтаун Тауэра?» «Да». Прошептала она через несколько секунд. На первый взгляд, рядом с освещаемой вечерним солнцем вершиной башни, ничего не происходило. Но приглядевшись, можно было заметить, как солнечный свет преломлялся, словно на ней сидела нечто огромное. «Айрон Паунд из Грева сказал мне, что это энеми легендарного класса, Архангел Метатрон». Кто-то приручил его и перетащил сюда из подземелья. Метатрон? Из собора? Получается, что к этой башне нельзя даже приблизиться, пока на поле не установится редчайший уровень ад? Да, и именно так. Когда во время прошлого погружения вы увидели на юге огромный взрыв, это была невероятной мощностью лазерная атака Метатрона в ответ на реактивный кулак Паунда. Понятно. «Да, масштаб действительно сходится. Выходит, что именно в Миттаун Тауэре...» Харуюки тут же подхватил шепот Черноснежки. «Да, именно там находится тело АСС-комплекта. Другими словами, это штаб общества исследования ускорения». Черноснежка напряженно вглядывалась в стоящую вдали огромную башню и молчала. Через несколько секунд она чуть расслабилась и прошептала. Как же мне хочется прямо сейчас разрубить её на части. Но Фука и остальные разозлятся, если мы начнём без них. Так что атакой на крепость насладимся как-нибудь в другой раз. Хотя её голос и звучал крайне недовольно, Харуюки невольно улыбнулся. Черноснежка, почувствовав это, улыбнулась сама и произнесла уже другим тоном. Ну что, пора потихоньку возвращаться? Ближайший портал? А чёрт! «Он был внутри Рапонги Хиллз. Его, наверное, смело вместе с зданием», – обеспокоенно сказал Харуюки, но Черноснежка в ответ засмеялась. «А, не переживай. Порталы невозможно уничтожить никакими атаками. Их координаты строго зафиксированы. Он всё ещё должен быть на своём месте». Харуюки рассеянно заводил взглядом и вскоре действительно нашёл синий овал, висящий в воздухе немного ниже крыши. Это похожее на водную гладь плоскость была односторонней дверью в реальный мир. Харуюки подхватил израненное тело Черноснежки обеими руками, расправил блестящие крылья и начал плавно опускаться. Портал казался всё больше, и вскоре его пульсирующий свет начал отражаться с поверхности их аватаров. Перед тем, как влететь в портал, Харуюки ещё раз развернулся и окинул взглядом вечно закатный пейзаж заката – Вдали, за Рапонги, Сираканы и Сиганавой, в бесконечную даль уходила освещаемая оранжевым светом Токийская бухта. Этот вид почему-то показался Харуюке настолько знакомым и родным, что к глазам едва не подступили слезы.